Часть пятая. Человек, изучивший кодекс. Глава первая. Кишелова взяли в Ленинграде в тот момент, когда он примерял пиджак. Обернувшись, он удивленно спросил сотрудников, предъявивших ему постановление на арест. «А в чем, собственно, дело, товарищи?» «Вам это объяснят». Кишелова пожал плечами. «Можно надеть пиджак, или вы повезете меня в рубашке?» «Зачем же в рубашке? В рубашке холодно». Только мы сначала вас обыщем. У вас есть на это соответствующее разрешение? Вот, ознакомьтесь. Понятно. Пожалуйста, я к вашим услугам». Кишалава был спокоен, только побледнел. И в уголках его рта залегли решительные, не по годам резкие морщины. Через три часа его привезли в Москву. «Ну, здравствуйте», — сказал Костенко. «Надеюсь, вы понимаете, в связи с чем задержанный Кишалава?» это я не понимаю, в связи с чем я арестован». «И мысли не допускаете, за что вас могли взять?» «И мысли не допускаю». «Понятно», — задумчиво протянул Костенко и подвинул Кишалаве сигареты. «Курите». «Я не курю». «Долго жить будете?» «Надеюсь». Костенко неторопливо закурил. Он ждал, когда Кишалава снова спросит его о причине ареста. Но тот молчал, спокойно разглядывая кабинет. Вот вам перо и бумага, напишите, пожалуйста, где вы жили и чем занимались последние три месяца. Я не буду этого делать до тех пор, пока не узнаю причину моего задержания. — Вы обвиняетесь в попытке изнасилования, — сказал Костенко и чуть откинулся на спинку стула. Он с напряженным вниманием следил за реакцией кишалавы на предъявленное обвинение. Как правило, человек, совершивший особо крупное преступление, узнав, что его обвиняют в другом, менее серьезном, выдаёт себя вздохом облегчения, улыбкой, переменной позы, наконец. Однако Кишалава по-прежнему был очень спокоен, и выражение его красивого лица ничуть не изменилось. — Вот как. Кто же меня в этом обвиняет? — Вас обвиняет в этом актриса Торопова. — Простите, но среди моих знакомых Тороповой нет. — Елена Георгиевна Торопова, не знаете такую? — А, это Леночка. Вы так торжественно произносили фамилию, будто речь идёт о Софи Лорен. «Значит, Леночку Торопову вы знаете?» «Да». «Где вы с ней познакомились?» «В сухуме на съемках». «Вы признаете себя виновным?» «Нет, не признаю». «Тогда я повторю мою просьбу. Напишите мне, как вы проводили последние три месяца, где жили, чем занимались?» «Насколько я мог вас понять, меня обвиняют в попытке изнасилования». «Я познакомился с Леночкой в сухуме неделю назад». «Почему вам требуются прошлые три месяца?» Я не совсем увязываю обвинение с вашей просьбой. Обстоятельства, сопутствовавшие вашему посещению номера и таковы, что они, именно они, эти обстоятельства, — медленно говорил Костенко, затягиваясь и делая длинные паузы, — вынуждают меня просить вас об этом. За последние три месяца были зафиксированы серии подобного рода изнасилований. Ясно? Каковы эти обстоятельства? Ну, знаете ли, у нас получается какой-то непорядок. Не я вас допрашиваю, а вы меня, Виктор Васильевич. Если вам не угодно написать о том, где и как вы жили последние три месяца, мне придется задавать конкретные вопросы. «Предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний», сказал Костенко, включая магнитофон. «Вам об этом известно?» «Читал в романах». «Следует понимать так, что вы к судебной ответственности не привлекались», Костенко прищурился. «Именно так». «Сегодня у нас 15 сентября. Меня интересует, где вы находились 15 июня. Я дневников не веду. В июне я жил на море. Где именно? У меня расшатана нервная система, поэтому я долго нигде не засиживался, бродил по берегу, забирался в горы. Июнь месяц теплый, спать можно везде. Спать можно всюду. Значит, вы все эти месяцы ни в гостиницах, ни на частных квартирах не жили? Ну почему же? Жил, конечно». И в Сочи жил, в Ачамчире, и в Гагре. В батуме жил, в Новом Афоне. Получить номер довольно трудно, поэтому точно вам ответить, в каких именно городах я ночевал в гостиницах, не могу. Но вы это легко установите, обратившись к администраторам. Вот я и хочу это сделать, только надо, чтобы вы помогли мне. В каких именно городах из перечисленных вами вы останавливались в отелях? В Сочи я жил в Интуристе, в батуме тоже... В Гагри я, кажется, ночевал на частных квартирах. Адрес не помните? Точно и не помню, где-то возле рынка. В Сочи вы были в июне или в июле? Что-то в конце июня. Я прошел пешком от Сочи до Сухуми по берегу. Помогало? Чем? В лечении нервной системы. Да, очень. Собирались в этом году продолжить занятия в аспирантуре? Почему собирались? Я собираюсь это сделать, как только мы кончим рассмотрение предъявленного мне вздорного обвинения. Вы убеждены, что врачи позволят вам это сделать? Да, я прошел комиссию. Когда? Неделю назад. Ваши сотрудники отобрали все мои документы. Там есть справка врачебной комиссии. А что у вас было с нервами? Усталость, раздражительность, бессонница. Элениум пили? Нет, у меня были другие медикаменты. Раздражительность прошла? Почти. Усталость? Прошла совсем. Сон наладился. Спали под шум волн? Именно. Он, — отметил для себя Костенко. А зачем снотворное в кармане, если сон наладился? Костенко просмотрел несколько листков на столе и спросил Россиена. — Скажите, а как к вам попали эти самые драгоценные камни, гранаты? — Не понимаю вопроса. — Вы оставили в номере у Тороповой три крупных драгоценных камня? — Здесь какое-то недоразумение. — Вы не верите Тороповой? — Если она говорит, что я оставил у нее камни, то, конечно, я не могу ей верить. — Если бы вам это говорили свидетели... — Парень хорошо изучил кодекс, — снова отметил Костенко. — Гвозди бьет по шляпке. — Вы к ней в номер входили? — Да. — Зачем? — Чтобы донести ее сумку с костюмом и пальто. — А что было потом? — Потом я зашел в отель «Абхазия» к моему тбилийскому знакомому, переночевал у него, было ведь около трех часов утра, и на завтра уехал в Сочи. Поездом? Нет, на попутной машине. А оттуда я прилетел в Ленинград. А зачем вы приехали в Ленинград? Я обязан отвечать на этот вопрос? Обязаны. В Ленинграде меня консультировал профессор Лебедев. Я решил показаться ему перед тем, как приступить к занятиям. Вы помните фамилию вашего знакомого, у которого вы ночевали в Абхазии? Конечно. Гребенщиков Анатолий Львович. Адрес? Я не знаю его адреса. Он преподаватель математики в нашем институте. В какой клинике работает профессор Лебедев? В военно-медицинской академии. Костынко снял телефонную трубку и начал звонить в Ленинград и Тбилиси с просьбой проверить показания Кишалавы. Он намеренно это делал сейчас и, наблюдая за арестованным, все более поражался его спокойной уверенности. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал Костенко. «А мне, собственно, нечего продолжать. Если у вас есть вопросы, я готов ответить на них». Костенко, не торопясь, снова сгурил. «Вопросов у меня много, но вы, я вижу, устали. Отдохните в камере, завтра мы продолжим нашу беседу. Я хочу написать письмо прокурору. Вы позволите?» «Да, пожалуйста». Когда Кишалаву увели, Костенко еще раз прослушал запись допроса и сделал на листке бумаги несколько замечаний. Первое. Зачем нужно снотворное, если сон наладился? Возможный ответ. Кто страдал бессонницей, тот всегда таскает в кармане снотворное. Откуда к вам попало такое сверхсильное средство? В политехническом есть химфак, а там есть друзья. Кто? И тут он, сукин сын, назовет имя. Второе. За последние три недели вы только на одни костюмы истратили 700 рублей, не считая гостиниц, и 500 рублей в шерах Откуда деньги? Отец помогает. Ложь, мы с отцом говорили. И троюродный брат, такой-то. А там уже все оговорено заранее. Версия прикрытия. Костынко связался с научно-техническим отделом грузинского МВД и попросил внимательно посмотреть все карманы в костюмах Кишалавы, которые висели у того в гардеробе. Судя по показаниям Костюмерши, на Кишалаве при аресте был тот же синий пиджак с двумя шлицами и рукавами, вшитыми по американскому раскрою. Костенко не стал раздевать Кишалаву в кабинете. Это могло бы насторожить арестованного Зная, что Кишалаву не судили и никогда раньше аресту не подвергали, он решил раздеть его в тюрьме, пригласив понятых, мотивируя это необходимостью проведения судебно-медицинской экспертизы. «Ищем следы крови. Насильник избивал женщин». После этого Костенко написал запросы врачам, лечившим кишалаву. Его интересовало, в частности, показаны ли были кишалави снотворные. Если да, то какие именно. К концу дня позвонили из Ленинграда. «Товарищ полковник, профессор Лебедев действительно наблюдал больного кишалаву. Профессор воевал вместе с кишалавой старшим, и тот попросил осмотреть сына. Говорит, у парня расшатаны нервы. Объективные показатели, давления например, кардиограмма. Это все в норме. Бессонница, раздражительность. Сделайте копию с историей болезни и вышлите мне немедленно. Посмотрите, какого числа он был у профессора на приеме. А чего смотреть? Я все выписал сейчас, минуточку. Значит так. 9 июня, 20 июля и 13 августа. 13 августа в Ленинграде в гостинице «Южная» был убит человек. в водке снотворные, особо сильные, недозированная Через шесть часов наступила смерть. В какое время он был у Лебедева на приеме? Утром в десять. Костюм он заказывал днем, отметил Костенко. Значит, сразу от портного он поехал в автомагазин, если это он. А мне, судя по всему, очень хочется думать, что это был именно Кишалава. Почему? Рассуждение от противного? Невиновный, взятый под стражу, будет бушевать или останется спокоен, но не так спокоен, как Кишалава. Он будет скрывать гнев, обиду, волнение, а этот ведет себя как актер, точно отрепетировавший сцену. К сожалению, это не доказательство, к делу это не пришьешь». Сухишвили позвонил около семи, когда Костенко собирался уходить домой. «Слава, милый, задержался, прости, но зато я Гребенчикова прямо сюда привез. Сейчас я его приглашу в кабинет и передам ему трубку». «Ты гений, Серго, — сказал Костенко. — Мадлоптген от свали, спасибо тебе» гребенчиков долго кашлял в телефон он кашлял так близко и громко что костенко был вынужден далеко отстранить трубку пока гребенчиков кашлял костенко успел записать на бумаге три вопроса он любил перед допросом даже таким странным по телефону прочесть те вопросы какие хотел задать скажите пожалуйста вам фамилия кишалава известна виктор конечно он наш аспирант когда вы его последний раз видели в сухуме а что «Он был у вас в гостинице?» «Он ночевал у меня. А что случилось?» «Сейчас объясню. Он был пьян?» «Ну что вы? Нет, он не пьянеет, он хорошо пьет. Он со своими друзьями из киногруппы выпил немного сухого вина в эшерах. А что случилось?» «Тут на него женщина жалуется. Говорит, плохо он себя вел, обидеть ее хотел». «Этого не может быть!» — сразу же ответил Гребенчиков. — Они все штабелями перед ним валятся. Такой красивый парень, такой интеллигентный. — А когда интеллигентный парень от вас уехал? — Утром, рано утром. Мы поехали в Ишеры, это его любимый ресторан, там позавтракали, и он на попутке уехал в Сочи. — Ну, спасибо вам. Трубочку теперь полковнику передайте. Сухишвили спросил. — Как? Что-нибудь есть? — Ничего нет, Серго. Кроме того, что уже известно, ничего. Ты побеседуй с этим гребенчиком, ладно? Спроси, с кем Кишалава дружит, с кем дружил, нет ли среди его дружков химиков. Завтра жди моего звонка. Если бы не эти камни, — подумал Костенко, запирая все в бумаге. Кишалаву нужно сразу отпускать с извинением. Показания Тороповой никем не подтверждены, это он прав. Без исчезнувшего из больницы Урушадзе я ничего с этим парнем не поделаю. Я не смогу прийти в суд без улик. Меня на тачке оттуда вывезут.